youtube канал «Стереолитр», мобильное приложение «Буклис» и портал аудиокниги «Клуб» представляют Амаль-эль-Мохтар мохтар времена хрусталя и железа» Табита идет и думает о башмаках. Она думает о башмаках уже давно, Точнее, три с половиной пары, но по железу трудно судить о времени. Проще измерять в парах. Осталось еще три, а отправилась в путь она с семью. Башмаки, надежно привязанные к котомке, болтаются поверх нее, оттягивая своим весом. Осень, зима, весна и лето сменяют друг друга, пролетая мимо, как и пейзажи. И Табита неуверенно и стирается подошва за год или больше, но вроде бы за год. «Вот надену новую пару и стану считать шаги», — постоянно думает она, — но сбиться так легко. Она думает о башмаках, потому что иначе не смогла бы шагать дальше. Железные ремешки впиваются в кожу, натирают, оставляют синяки и мозоли. Боль вдыхает в башмаки жизнь, и они несут ее через реки, горы и пропасти. Надо идти вперед, или башмаки никогда не сносятся, а их обязательно нужно износить. Новую пару надевать всегда сложно. Три пары назад Табита шла сосновым бором, и терпкий хвойный аромат вытряхнул ее из бесчувственного плена чисел. Цифры? Числа? А поцеловать? Потом она всю неделю ухахатывалась над своей похабной шуточкой. Табита дрожала в колючем свете, прятала руки под меховым плащом и все равно зарылась пальцами ног в осеннюю землю и зарыдала. на мгновение ощутив нечто вроде свободы. А потом числа с холодом снова напомнили о себе. Одной меньше, еще шесть. Какое облегчение знать, что за жизнь все же можно износить одну пару. Две пары назад подошва окончательно развалилась посреди озера, когда Табита пересекала его синие глубины. Ее потянуло ко дну, но она, побарахтавшись в воде, расстегнула ремешки, С трудом отвязала от мешка еще пару и, сломав на ноге большой палец, натянула башмаки, после чего ее вытолкнуло на поверхность, и она похромала к берегу. Одну пару назад она шла вдоль кромки моря, забредала в соленые воды, смотрела на звезды и думала, больно ли тонуть. Табита вспоминает обувь своих братьев. Сапоги-скороходы из мягкой кожи, крылатые сандалии, атласные туфли. дающие невидимость тому, кто их носит. «Как странно», — думает она, — что братьям обувь помогает исследовать мир, сжимая его и делая их шаги легче. «Возможно, в этом ничего странного-то и нет», — думает она. «Почему бы обуви не помогать своим хозяевам в путешествиях? Возможно, странно как раз то, из чего делают женскую обувь. Из стекла, из бумаги, из раскаленного железа, а еще башмачки». которые затанцуют тебя до смерти. Как странно, думает она, и идет дальше. Амира возвела неподвижность в ранг искусства. Она сидит на высокой горе, чья вершина словно массивный и гладкий трон, сделанный точно под нее. Главное не шевелиться. Вокруг магия приковывает к трону своими корнями. Бушуют бури. Стекло и платье, волосы и кожу прочерчивают блестящие языки дождей, но пытаться сдвинуть Амиру с места тщетно. Она сидит прямо, голову держит ровно, и на коленях у нее золотое яблоко. Бывает, она проголодается, но магия заботится о ее пропитании. Часто она устает, и тогда магия навевает на нее сон. Магия не дает смуглой коже обгореть днем, а обутым в шелк ступням замёрзнуть ночью, но только пока мира неподвижна, пока занимает свой стеклянный трон на вершине стеклянной горы. С такой высоты многое видно. Фермеры работают на земле, путники бредут от деревни к деревне, иногда кого-нибудь грабят или убивают. Спустившись, она могла бы о многом рассказать, но ее останавливает мысль об ухажерах. У подножия толпятся и шумят рыцари, принцы, пастушьи дети, все без памяти влюбленные в нее. Подбадривая друг друга криками, кавалеры пытаются подняться к ней на боевых скакунах и волна за волной разбиваются о стеклянную гору. Соскальзывают вместе со своими лошадьми, взмыленными, переломавшими ноги и выкрикивают проклятие. «Потаскуха! Ведьма! Неужели не видишь, что с нами делаешь?» «Стеклянная девка на стеклянной горе!» но ничего, мы тебя достанем! Завтра! Завтра! Завтра!» Амира сжимает золотое яблоко. Днем ее развлекают птицы, косяки диких гусей над головой, чайки-стрижи, ласточки и жаворонки. На память приходит сказка о крапивных рубашках и лебедях. «Интересно, — думает она, — «Смогла бы я потянуться и выдернуть перышко, чтобы и у меня были крылья?» Ночью она чертит в звездном небе фигуры, представляет знакомые созвездия другими. Вдруг был бы не ковш, серп или настоящий медведь? Когда птицы и звезды заканчиваются, она вспоминает, что сама выбрала такую жизнь. Табита впервые видит стеклянную гору, как лезвие света. когда та взмахом косы вырезает полосу зелени перед глазами и тут же отводит взгляд. Она выходит из леса. Утреннее солнце, злое, яркое, но холодное. Под железными башмаками хрустит заиндивевшая трава, но часть кристаллов тает, коснувшись обнаженной кожи между ремешками, и приятно холодит измученные ноги. Табита садится у кромки леса и смотрит, как меняется свет. У подножия горы толпятся мужчины. Гул их голосов сливаются в приглушенный трезвон в ушах, чем-то похожий на рокот океана. Они пришпоривают лошадей до крови. «Сильная магия у этой горы, раз мужчины совсем потеряли разум», — думает Табита. «Сильная магия, раз в стеклу, ни такое множество подкованных железом копыт». Она переводит взгляд со ступней на вершину горы. Табита оценивает свою боль в цифрах, а не по степени ее силы. Если боль на шестерке, это потому что она холодная, синяя, даже немного колкая. Если на семерке — красная, опухшая, кровоточащая. На тройке — желтая и округлая на ощупь, тупая и, скорее всего, гнойная. Сейчас ее боль на пятерке. Бура зеленая, непрестанная и равномерная. Вполне хватит забраться на гору. Табита дожидается заката и идет к подножию. Амира наблюдает, как в лучах заходящего солнца поднимается туман, и её сердце поёт. Всё вокруг такое мягкое, укутанное пеленой безмолвия. В запахе воды не слышно ни одной неприятной примеси, никакой крови или пота. Амире нравится, когда мир такой зыбкий, такой тихий, такой спокойный. Внезапно из тумана доносится скрип, и ее сердце пропускает удар. Звук такой, будто внизу что-то толкут и драет, и ровный, в отличие от ее учащенного дыхания. Кто-то карабкается по стеклу, а этого попросту не может быть, ведь до нее нельзя добраться. Но магия магии, она каждую магию всегда найдется более сильная. Сначала ей кажется, что это медведь, Потом появляется капюшон, смехом из-под которого виднеется лишь изящный бледный подбородок и искаженный сердитый гримасой большой рот с крепко сжатыми зубами. Конечно, такой подъем одолеть. Амира ошеломленно наблюдает, как безлошадный незнакомец в капюшоне достигает вершины, стоит, согнувшись и переводя дух, сбрасывает с плеч теплую тяжесть шкуры. Амира видит женщину, и женщина видит ее. И эта женщина похожа на перо и меч одновременно, а еще очень, очень голодна. Не говоря ни слова, Амира протягивает ей золотое яблоко. Табита сначала подумала, что женщина перед нею — статуя, бронзовое украшение, идол, но затем та пошевелила рукой. Внутренний голос подсказывает, что не стоит сразу принимать пищу от волшебной незнакомки со стеклянной горы, но его заглушает сильнейший голод. Такого Табита не ощущала очень давно. В своих башмаках она обычно вспоминает о желудке, лишь когда от слабости уже еле передвигает ноги. Яблоко выглядит несъедобным, но она впивается в него зубами, и кожура трескается, будто сжженый сахар. Мякоть сочится прозрачным сладким соком. Табита съедает подарок вместе с семечками. и, снова повернувшись к женщине, на троне благодарит, но голос, помимо воли, звучит грубо. «Меня зовут Амира», — говорит женщина, и Табита — девица размеренным движением ее губ, способности говорить, не пошевелив больше ни одной частью тела. «Ты пришла взять меня в жены?» Удивленно посмотрев на нее, Табита утирает испачканный соком подбородок как будто этим способна убрать золотое яблоко из желудка. «А разве должна?» Амира моргает. «Нет», — щурится Амира. «Просто все карабкаются на гору за этим». «Ах, вот оно что!» «Нет, я лишь...» Табита несколько смущенно прокашливается. «К -к -к «Я так, шла мимо». Молчание. Поднялся густой туман, пришлось разворачиваться. «Ты взобралась на стеклянную гору по воле случая?» Тихо и размеренно роняет слова Амира. Табита теребит подол рубахи. «Что ж», — начинает Амира, — «приятно познакомиться, Табита». «Ясно. Очень приятно познакомиться, Табита». Снова повисают молчание. Табита, покусывая нижнюю губу, смотрит в темень у подножья. «А чего ты тут вообще сидишь?» — внезапно спрашивает она. «По воле случая», — безучастно говорит Амира. «Ясно», — фыркает Табита. «Ну ладно, вот, взгляни». Она показывает на ноги, обвитые железными ремешками. «Эти башмаки надо сносить. Они волшебные. Я заметила...» «Чем страннее поверхность, чем тяжелее почему-то идти в обычной обуви, тем быстрее стирается подошва. Поэтому твоя заколдованная гора...» Амира кивает, или Табити только так кажется, могла просто моргнуть медленнее, а почудилось движение головы. «Самое то. Не знала, правда, что на вершине кто-то есть? Я подождала, пока мужчины у подножья разойдутся. Сдается, с ними лучше не связываться». Амира не то чтобы вздрагивает, но ее неподвижность становится как-то напряжённей. Сердце Табит сжимается от смутной тревоги. "Они уходят, когда холодают ночи. Ты здесь более, чем желанная гостья. Можешь остаться и шаркать своими башмачками по стеклу", безупречно любезным тоном приглашает Амира. Табит кивает и остаётся, потому что где-то за выверенной мелодией слов Амиры ей слышится «Пожалуйста». Амира словно в полусне от того, что сидит и говорит с кем-то, кто не собирается рвать ее ради полкоролевства внутри. «Тебя здесь силой посадили?» — хмурится Табита. Амире странно слышать гнев, направленный не на себя, а в свою защиту. «Нет, это мой выбор», — еле слышно отвечает она, и тут же спрашивает, не дав Табите слова. «Почему на тебе железные башмаки?» Табита собирается ответить, но язык прилипает к гортани, и Амира видит, как слова меняют направление, подобно стайке воробьев. Она решает выбрать другую тему. «Слышала когда-нибудь, с каким звуком летят гуси? Я не о курлыканье, его все слышат. Нет, о крыльях. Слышала, как взмахивают их крылья?» Табита слегка улыбается. Да, когда стая снимается с реки, будто гром. Вот как. Ясно. Повисает молчание. Амира никогда не видела реки. Нет, когда они летят над тобой всё по-другому. Это скрип, как у дверцы духовки, но не резкий. Будто гуси, механизмы, облеченные в плоть и перья. Красивый звук, курлыканье, а за ним низкий гул. Но если стая летит молча, это как шорох одежды, что ли? Словно если слушать правильно, можно обрести крылья. Пока рассказывала о гусях, Амира безотчетно закрыла глаза. Теперь она открывает их, и, видя, как на нее с любопытством смотрит Табита, на мгновение теряются под пристальным взглядом. Амира не привыкла к слушателям. «Если повезет...» Тихо продолжает она, беспрестанно крутя золотое яблоко. Сегодня их услышим. Время года подходящее. Табита раскрывает рот, но тут же так резко его захлопывает, что клацают зубы. Она не спрашивает, сколько же ты тут сидишь, если знаешь, когда ожидать гусей. Не спрашивает, откуда взялось золотое яблоко, разве я его не съела? Она понимает, что делает Амира, и ей благодарна. Табита не хочет разговаривать о башмаках. «Я еще никогда не слышала этот звук», — протяжно говорит она, стараясь не смотреть на золотое яблоко. «Но видела гусей на озерах и реках. Собираются сотнями, голдят как бабы у колодца. Но если спугнуть, взмывают в воздух, и тогда, кажется, словно бьют в барабаны, или грохочет гром, или буря свистит в кронах деревьев. Чудовищный, почти оглушающий звук». К такому лучше близко не подходить. «Как бы я хотела его услышать!» — шепчет Амира, устремляя взор в сторону леса. «Увидеть саму стаю. Какая она?» «Плотная, темная», — Табита подыскивает слова. «Будто сама река поднимается, подбирает юбки и срывается с места». На губах Амиры мелькает улыбка, и Табита, при мысли, что сделала ей приятное, Чувствует странное тепло в груди. «Хочешь еще яблоко?» — предлагает Амира и замечает настороженный взгляд Табиты. «Они все время откуда-то появляются. Сама их порой ем. Раньше побаивалась. Считала, яблоко — награда тому, кто заберется на гору, но, похоже, они не иссякнут, пока я не отдам их мужчине». Табита хмурится, но берет угощение, и начинает жевать, не спуская глаз с пустых ладоней Амиры. Та осилится спрятать улыбку. Первую полусотню раз она, ища в заклинании бреши, тоже пыталась подловить миг, когда появляется яблоко. Однако следить за тем, как за ним следит кто-то другой, — это ново. Когда яблоко остается на один укус, на лице табиты мелькают озадаченность и рассеянность. как будто ей на язык попал волосок или она учуяла незнакомый запах. И вдруг яблоко снова у Амиры в руке, словно никогда и не покидало ее ладонь. «Конечно, мы не увидим, как оно исчезает. заклинание не даст», словно извиняясь перед явно разочарованной Табитой, поясняет Амира. «Как бы то ни было, сколько тут сижу, у меня всегда есть яблоко». «Я не прочь попытаться еще!» — откликается Табита, и Амира отвечает улыбкой. Поначалу Табита выжидает, подсчитывая секунды, смотрит на пустые руки Амиры. Через 700 секунд в них возникает яблоко. Потрясенно посмотрев на него, Амира переводит взгляд на Табиту. «Невиданно! Это невиданно! Надо же! У каждой из нас по яблоку!» Табита берет у нее второе яблоко и принимается есть, неторопливо подсчитывая укусы и все время наблюдая за руками Амиры. После седьмого они снова полны. Амира молча протягивает ей третье яблоко. Табита подсчитывает секунды, укусы, число яблок, пока на ее коленях не набирается семь. Когда она берет у Амиры восьмое, первые семь рассыпаются в песок. Похоже, все дело в наложенных на меня чарах. Табита задумчиво стряхивает песок с мехового плаща. Я заколдована семеркой, а ты единицей. Забавно, да? Улыбка у Амиры напряженно рассеянная. Табита лишь через мгновение понимает, что та следит за тем, как ветер, подхватив песок, гонит его вниз по склону. Поздняя осень похрустывает зимним льдом. Гору из стекла одевает алмазный иней. Днем Амира смотрит, как редеющие ухажеры соскальзывают по склону, а Табита сидит рядом, кутаясь в свой мех. Ночами Табита неспешно ходит кругами, и они говорят обо всем на свете, кроме стекла и железа. Табита ходит, а Амира разглядывает ее закованные ноги, но всегда отводит взгляд прежде, чем это становится невежливым. Ремешки перекрещиваются, как у сандалий, до самых щиколоток, и между ними проглядывает почерневшая кожа, искореженные пальцы, корки и шрамы. Однажды утром Амира, проснувшись, удивляется теплу и видит, что накрыта меховым плащом Табиты. Испугавшись, она чуть не вскакивает на ее поиски. Неужели ушла? Неужели бросила? Но Табита быстро возвращается, растирая худенькие руки, дуя теплом на пальцы. и Амира не успевает сделать ничего непоправимого. «Зачем ты отдала плащ? Забери его!» — в ужасе восклицает она. «У тебя во сне посинели губы, а двигаться тебе нельзя». «Ничего страшного, не волнуйся!» Услышав отчаяние в голосе Амиры, Табита прекращает наматывать круги и останавливается, как вкопанное. Неохотно она забирает мех и снова набрасывает его на себя. Мне помогают не замерзнуть яблоки или сама гора, не знаю. Табита, похоже, не верит. Но на тебя даже смотреть было холодно. Наверное, это как с твоими ногами, слетает с языка у Амиры. На них даже смотреть больно, а ты все ходишь. Пристально посмотрев на нее, Табита принимает яблоко. На них и ходить больно, правда? Она переводит взгляд на яблоко и, понизив голос, продолжает. В последнее время все меньше и меньше. Она откусывает и начинает жевать. «Я думала, ты ушла», — тихо признается Амира. Табита приподнимает бровь и сглатывает. «Без своего плаща? Посреди зимы?» — хихикает она. «Амира, ты мне нравишься, но...» Не настолько, так и не слетает с языка, потому что это отдавало бы ложью. Она откашливается. «Это было бы глупо». и в любом случае я бы не ушла, не попрощавшись». Неловкая пауза. «Впрочем, если ты от меня устала...» «Нет», — тут же горячо разуверяет ее Амиры. «Нет». Идет снег. Последние ухажеры ворча разъезжаются из лагеря по домам. Теперь Табита, не боясь, что ее увидят, ходит вокруг трона не только ночью, но и днем. «Теперь до весны не вернутся». Улыбается Амира. «Правда, потом, как только дни станут длиннее, будут усердствовать до самой темноты, видимо, чтобы наверстать упущенное». Табита хмурится и, пользуясь тем, что разговор свернул на близкую тему, на ходу спрашивает. «Сколько зим ты здесь провела?» «Три, кажется», — пожимает плечами Амира. «А ты сколько зим провела в своих башмаках?» «В этих первая». Табита призадумывается. Но перед ней были еще три. Ясно. И она последняя. Табита усмехается. Нет, хохотнув, отвечает Табита. Всего их семь, и эту я сносила только наполовину. Амира с пониманием кивает. К весне, наверное, износишь. Хорошо бы. Табита снова принимается кружить. Зима с оттепелями уходит. Мир пахнет подтаявшим снегом и мокрым деревом. Табита отваживается спуститься к подножию стеклянной горы за подснежниками и вплетает их в темные волосы Амиры. «Они словно звезды!» — шепчет Табита, и в Амире что-то трещит и трескается, будто лед на суку. «Табита! Уже почти весна!» «Табита!» Сосредоточенно плетя хитроумную косу, отделывается мычанием. «Я бы хотела...» — Амира глубоко и тихо вздыхает. «Я бы хотела рассказать тебе историю». Табита приостанавливается, затем, снова принимаясь за косу, говорит. «Послушаю с удовольствием». «Не знаю, хорошая ли я рассказчица», — добавляет Амира, крутя и крутя в руках золотое яблоко. Но почему бы не попробовать? Жил когда-то один богатый король, и судьба не подарила ему ни одного наследника мужеского пола, только чересчур красивую дочь. Настолько красивую, что мужчины невольно норовили коснуться ее в коридорах и преследовали до двери покоев. Настолько красивую, что слова страсти неудержимо и безостановочно срывались с их уст, подобно бриллиантам и жабам. Сжалившись над поклонниками, король отвел дочь в сторону и молвил. «Дитя мое, только законный супруг сможет развеять чары на этих мужчинах. Только супруг помешает им тебя столь галантно обхаживать». Тогда королевская дочь предложила устроить бал, чтобы эти мужчины смогли найти себе по супругу и, наконец, уняться, но короля это не позабавило. «Ты должна вступить в брак». «А то какой-нибудь стражник не удержится и отведает твоих целомудренных прелестей». Дочь короля испугалась. «А что, если тебе куда-нибудь меня отправить?» «Нет», — покачал головой король, — «ведь тогда я не смогу за тобой присматривать». «А что, если выбрать в мужья из соседних принцев?» — предложила королевская дочь, которой совершенно не хотелось обзаводиться супругом. «Даже не думай», — отрезал король. «Ты мое единственное дитя!» и я не вправе предпочесть одного соседа другому. Политическое равновесие — дело шаткое и требует тонкого обращения. По отцовским глазам королевская дочь поняла, что для себя тот уже все решил и поспешила опередить, готовые сорваться с его губ слова. «А что, если ты посадишь меня на вершину стеклянной горы, где до меня никому не добраться? Объявишь ты меня получит лишь тот, кто взъедет на гору конным и в полном доспехе? «Как же взъедет!» — задумался король. «Так бы ты сохранил целостность королевства, присматривал за мной и обезопасил от меня мужчин. Что она просила, то и получила. И если не ушла, живет на той горе до сих пор». Замолкнув, Амира с потрясением чувствует на себе хмурый взгляд Табиты. «Это... это же просто бред!» — рычит Табита. Амира удивленно моргает. Вот и надейся после этого на сочувствие, на понимание». «Даже так? Что это за отец такой, защищает преследователей своей дочери из-за их же преследований? Это все равно, что защищать волка от зайца». «Я не заяц», — отвечает Амира, но Табита уже выпустила ее косу и, возмущенно расхаживая, продолжает. «Разве ты виновата, что они не отесанные мужланы?» «Уверяю тебя, Амира, даже будь твои волосы грубыми, как солома, и лицо серым, как грязная вода в чане с немытой посудой, мужчины, скверные мужчины, вели бы себя точно так же. Думаешь, ухажеры внизу горы тебя здесь видят?» Амира хранит молчание, не зная, что ответить. «Откуда эти противоречивые желания? С одной стороны, извиниться, а с другой — защитить себя?» «Ты сказала, что это твой выбор». Со злостью продолжает Табита. «Нашла выбор! Волчье чрево и стеклянная гора! Или-или!» «На горе!» — одними губами произносит Амира. «Я ни в чем не нуждаюсь. Ни в пище, ни в питье, ни в крыше над головой. Никто меня не тронет. Только этого я и хотела, чтобы никто не трогал. Поэтому, пока я здесь сижу и ем яблоки и не двигаюсь, все необходимое у меня есть». Табита на мгновение замолкает и уже мягче говорит. «А мне казалось, что ты хочешь увидеть реку с гусями». Амира не отвечает. Табита продолжает, еще больше смягчаясь. «Мои железные башмаки не единственные на свете». В ответ по-прежнему ни слова. Сердце Амиры так и грохочет, но тут вздох Табиты разрушает напряженное молчание. «Давай расскажу про железные башмаки». Жила была когда-то женщина, и полюбила она медведя. Это вышло случайно. Просто она устала от долгого одиночества, а медведь был одновременно грозным и ласковым, опасным и умным. А еще мог многое рассказать о том, как ловить рыбу и воровать дикий мед из ульев. Под его взглядом она чувствовала себя особенной. Какая еще женщина может похвастать тем, что медведь ее не растерзал, а любит? Она любила его за то, что он любит ее, как никого на свете. Они поженились. Ночами медведь оборачивался человеком и в темноте делил с ней постель. Первое время он вел себя нежно и заботливо, и женщина не могла нарадоваться своему счастью. Но со временем изменился. Не наружностью, которая стала ей знакома как собственная, а обращением. Он стал гадким и ревнивым, обвинял ее в желании найти медведя, который день и ночь носит человечье обличье. Сказал, что она ужасная жена, и ничего не смыслит в том, как угождать медведем. Днем он ранил ее словами, ночью причинял боль своим телом. Женщине приходилось нелегко, но разве любовь к медведю, возможно, совсем без боли? Женщина только больше лезла из кожи вон, чтобы угодить мужу. На седьмой год супружества она вымолвила разрешение повидаться с родными. Он согласился, но поставил условие не разговаривать с матерью наедине, ибо опасался, что та настроит ее против него. Женщина пообещала, что не станет, но, увидев синяки и царапины на теле дочери, мать тут же уволокла ее для разговора с глазу на глаз. В минуту слабости женщина вняла нападкам на мужа. Мать называла ее супруга демоном и чудовищем, уговаривала его бросить. Но разве женщина могла? Вопреки всему, она считала его своим дорогим мужем. Ей просто хотелось, чтобы он стал прежним, как сразу после свадьбы. Что, если на нем лежит проклятие, и только ей под силу разрушить чары? «Сожги его медвежью шкуру», — посоветовала мать. «Небось, ей он и заколдован. Поди хочет быть день и ночь человеком, только говорить невелено». Когда женщина вернулась к мужу, он был с ней у ласков и мил, словно соскучился. Ночью, пока тот рядом спал в человечьем обличье, она тихонько взяла шкуру и бросила ее в огонь, который развела. Вместо того, чтобы загореться, шкура закричала. Проснувшись от шума, муж впал в сильнейший гнев и обвинил женщину в том, что та нарушила обещание. Та разрыдалась, говоря, что хотела лишь избавить его от проклятия, а он поднял свою шкуру, набросил ей на плечи и, швырнув к ее ногам мешок с железными башмаками, объявил. «Единственный способ сделать меня человеком днем и ночью – это носить мою шкуру, пока не истопчешь семь пар железных башмаков, по одной за каждый год нашего брака. Вот она и отправилась в дорогу». Широко раскрытые глаза Амиры полны слез, и Табита, покраснев, выбирает из шкуры репьи. «Я, конечно, знала, что в браке чудовищно, но даже представить себе не могла. Все не так плохо», — пожимает плечами Табита. «К тому же я нарушила обещание». Не будь той встречи с матерью, мне бы и в голову не пришло поджигать его шкуру. Медведям важны обещания. Вот это она показывает на стеклянную гору. Это чудовищно. Ты здесь как в тюрьме. Не вправе ни говорить, ни двигаться. Твой муж тоже хотел отобрать у тебя право говорить. С матерью. И взгляни, чем обернулось мое ослушание. Сдержанно отвечает Табита. Его запрет был испытанием верности, и я его не прошла. «Ты же вообще ничего дурного не сделала». «Забавно», — без тени улыбки отвечает Амира, «потому что мне каждый день кажется испытанием. Уйду ли отсюда, ухвачу ли птицу, швырну ли мужчине яблоко, хотя не должна, заговорю ли слишком громко, дам ли повод причинить мне боль и упаду с горы, и каждый день ничего такого. Я успешно это другое. То, как с тобой поступили, ужасно. И вовсе не другое. Ты свою гору не любишь. Я люблю тебя, — почти шепчет Амира. Люблю и не понимаю, как можно желать более любимому человеку, заставляя его ходить в железных башмаках. Табита кусает губы, подыскивая слова, но не находит. Я рассказала свою историю плохо, — наконец вздыхает она. Себя любила. Не упомянула, каким он был хорошим, Как умел рассмешить, сколькому научил. Я выжила в железных башмаках только благодаря его урокам, потому что умею отличать ядовитую ягоду от съедобной и бить на охоте зверя. То, что с ним произошло, это перемена. На Тобиту наваливается усталость. Это все из-за меня. Мне бы терпеть, пока проклятие не спадет, а я не выдержала. Другого объяснения не вижу. Амира бросает взгляд на искалеченные ступни Табиты. «Так ты правда веришь?» — говорит она, старательно держа спину прямо на стеклянном троне. «Что я никак не повинна во внимание этих мужчин ко мне? И они вели бы себя так же, даже будь я уродиной?» «Да», — следует твердый ответ. «Тогда, колеблясь, стоит ли продолжать, Разве не может быть так, что ты никак не повинна в жестоком обращении мужа? И проклятие здесь ни при чем. Ты говорила, он обижал тебя в обоих обличьях. Но если ты сносила половину башмаков, не пора ли направить стопы обратно, чтобы последние развалились у вашего общего дома? Неверный свет луны придает лицам обеих синеватый оттенок, И все же Амира замечает, как посерела Табита. «Когда я была ребенком...» Глухо, как будто в горле ей что-то мешает, произносит Табита. «Я мечтала о супружестве, которое будет похоже на золотую нить от сердца к сердцу, на теплую, как летний день, ленту, что связывает их вместе, а не о цепи из железных башмаков. Табита, не зная, что делать, Амира берет ее за руку и, стиснув, с той же тоской, как при взгляде на гусей, глазами молит выслушать и понять. «Ты не сделала ничего дурного!» «Ты тоже!» — удерживает ее взгляд Табита. Так они замирают надолго, пока шум, поднятый крыльями семи гусей, не заставляет обеих взглянуть на звезды. Дни и ночи теплеют, над головой пролетает все больше гусей. Однажды утром Табита привычно отправляется в обход вокруг Амиры и, споткнувшись, падает ей на руки. «Тебе плохо?» — шепчет Амира, и Табита, схватившись за трон, качает головой. Она вдруг поняла, что не нетвердо стоит на ногах. «Башмаки!» — удивленно поясняет она. «Они сносились. Уже четвертая пара». Табита слышит собственный смех. неожиданно для нее самой, больше похожей на всхлипы. Им конец. Амира с улыбкой целует ее в лоб. «Поздравляю», — шепчет она, и Табита слышит, что это не пустые слова. дрожай покачиваясь, она запускает руку в мешок за следующей парой. «Подожди», — тихо говорит Амира, и Табита останавливается. «Пожалуйста, подожди, не надо». Амира закусывает губу, отводит глаза. Это вовсе не обязательно. Оставайся здесь без них. Табита проникновенно берет Амиру за руку. Я не могу оставаться на горе Вечность. Мне надо уйти до того, как вернутся твои ухажеры. Амира тяжко вздыхает. Понимаю. Впрочем, есть у меня одна мысль. Правда? На лице Амиры мелькает легкая улыбка. Так ты все же решила на мне жениться? — Да. От удивления и без того неподвижная Амира застывает, будто стекло. Она едва понимает, что говорит Табита. Смысл слов ускользает, подобно тому, как скользит песок со стеклянной горы. Все, все, что угодно, только бы не заковывало ноги в эти железные кандалы. — В смысле, не как муж, только чтобы тебя отсюда забрать. Ну, если хочешь, пока ухажеры не вернулись. «Пойдешь со мной?» Амира опускает взгляд на золотое яблоко в руке. «Даже не знаю. Куда пойдем?» «Куда душа пожелает?» «В этих башмаках можно ходить везде. Почему угодно?» «Вернемся к твоему мужу?» На мгновение Табита застывает, будто пораженная громом. «Нет, только не туда!» Амира поднимает глаза. Раз мы сочетаемся браком, настаиваю на обмене подарками. Выбрось эту шкуру и башмаки. Но как же так? Я знаю, чего они тебе стоят. Не хочу ходить по воздуху и тьме ценой твоей боли. Амира, сокрушенно вздыхает Табита. По-моему, я уже без них не смогу. Разве ты пыталась? Ты уже столько отъедаешься золотыми яблоками, и если что, я тебя подержу. Но... «Башмаки могли бы сослужить нам службу». «Стеклянная гора сослужила мне очень хорошую службу», спокойно отвечает Амира. «А золотые яблоки поддерживали меня в тепле, здравии и сытости, но я их оставлю. Я пойду за тобой полями и лесами. Будет холодно, голодно, больно ногам. Но если ты со мной, Таби, то я научусь рыбачить и бить на охоте зверя и отличать ядовитую ягоду от съедобной». Я увижу, как река поднимает свои гусиные юбки и услышу, как они шуршат, будто гром. Веришь, что я на такое способна?» «Да», — голос табиты звучит сдавленно. «Да, верю. А я верю, что тебе не нужны железные башмаки. Оставь их здесь. Я дам вместо них шелковые туфельки, а в мешок положим семь золотых яблок. Если будешь есть по чуть-чуть, продержишься до чего-то лучшего». Но без башмаков мы не спустимся. А нам и не нужно. Амира с улыбкой гладит Табиту по волосам. Падать легко. Удержаться трудно. Обе ненадолго замолкают. Затем, осторожно, потому что на горе теперь скользко, Табита сбрасывает меховой плащ, отвязывает железные башмаки и вместе с мешком отдает их Амире. Амира вынимает из него три последние пары, кладет на их место яблоки и после седьмого туго затягивает тесемки. Она возвращает мешок Табити и та вешает его на плечи. Теперь, взяв Табиту за руки, Амира делает глубокий вдох и встает. Трон из стекла идет трещинами. С грохочущим шепотом, будто от проливного дождя, стеклянная гора рассыпается в пыль, поглощая мех и башмаки Амиру и Табиту. а затем, в последний раз прошипев, укладывается конической дюной. Все еще за руки Амира Стабитой, кашляя и смеясь, неуклюже выбираются из песка и начинают обтряхиваться. Они стоят и ждут, и ни одно золотое яблоко не появляется, чтобы разъединить их ладони. «Куда теперь?» — шепчет одна другой. «А куда глаза глядят?» Поддерживая друг друга, Они не твердым шагом идут навстречу весне, и необъятный мир приветствует их рассветом. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложек Павел Кунгурцев. Озвучено специально для второго ежегодного марафона научной фантастики «Свучит». в 2019 году. Присоединяйтесь к нашему марафону в мобильном приложении Booklist, портале аудиокниги «Клуб» и YouTube-канале «Стереолитр».